ходит Ромео. Бенволио. А вот и он. Вы здесь как бы случайно. Увидите, я доберусь до тайны. Монтекки. Пойдем, жена, оставим их вдвоем, как исповедника с духовником. Монтекки и леди Монтекки уходят. Бенволио. Ромео, с добрым утром. Ромео, разве утро? Бенволио. «Десятый час. Ромео. Как долг час тоски. Что это, не отец мой удалился?» «Бенволио. Да, твой отец. Какая же тоска тебе часы, Ромео, удлиняет?» «Ромео. Тоска о том, кто б мог их сократить?» «Бенволио. Ты по любви тоскуешь?» «Ромео. Нет. Бенволио. Ты любишь?» «Ромео. Да, и томлюсь тоскою по любви». Бенволио, о, это кроткая на вид любовь, Как на поверху зла неумолимо. Ромео, как сразу, несмотря на слепоту, Находит уязвимую пету. Где мы обедать будем? Сколько крови, не говоря о свалке, Я слыхал, и ненависть мучительна, И нежность, и ненависть, и нежность, Тот же пыл слепых, из ничего возникших сил, Пустая тягость. Тяжкая забава, нестроенное собрание стройных форм, Холодный жар, смертельное здоровье, Бессонный сон, который глубже сна. Вот какова и хуже льда и камня Моя любовь, которая тяжка мне. Ты не смеешься? Бенволио. Нет. Скорее плачу. Ромео. О чем, дружок? Бенволио. В ответ слезам твоим. Ромео, какое зло мы добротой творим. С меня и собственной тоски довольно. А ты участием делаешь мне больно. Заботами своими обо мне Мою печаль ты растравил вдвойне. Что есть любовь? Безумье от угара. Игра огнем, ведущая к пожару. Воспламенившееся море слез. Раздумье необдуманности ради. Смешение яда. и противоядье. Прощай, дружок. Бенволио. Постой, ты слишком скор. Пойду и я, но кончим разговор. Ромео. Я потерял себя, и я не тут. Ромео, нет. Ромео не найдут. Бенволио. Нет, не шутя, скажи. Кого ты любишь? Ромео. А разве шутки были до сих пор? Бенволио, конечно, нет. Но кто она? Без шуток. Ромео. Скажи больному у его адра, Что не на шутку умирать пора. Она не в шутку женщина, приятель. Бенволио, я так и знал, И бью не в бровь, а в глаз. Ромео, лихой стрелок, Но дева не про нас. Бенволио, чем лучше цель, Тем целимся мы мечче. Ромео, сюда неприложимы эти речи. У ней душа Дианы, Купидон не страшен девственнице И смешон Она не сдастся на умильность взора Ни за какие золотые горы. Красавица! Она свой мир красот нетронутым В могилу унесет. Бенволио. А что, она дала обед безбрачья? Ромео. Увы, дала и справиться с задачей. От этой девы ее поста Останется в потомстве пустота. Она такая строгая и святая, Что я надежд на счастье не питаю. Ей в праведности жить, а мне конец. Я не жилец на свете, я мертвец. Бенволио, советую, брось помыслы о ней. Ромео, так посоветуй, как мне бросить думать. Бенволио, дай волю и простор своим глазам, другими полюбуйся. Ромео, этот способ признать за ней тем больше совершенства. В разрезах черных масок с большей силой Сверкают лица женщин белизной, А слепший вечно помнит драгоценность Утраченного зрения, А в чертах красавиц я прочту напоминание О той, кто без сравнения лучше всех. Забвению все же я не научился. Бенволио «Я научу, как ты бы ни крепился!» Уходит